Глава 3. Первый бонус. И почему в доме не оказалось противоядия? Сам себя спросил, подозревая, что его просто не нашёл. Вернуться в дом оказалось невозможно. Путь отрезан. Ну, не расстроился. Первым в атаку ринулся, предварительно заменив нож на дубинку. С коротечный бой получил пару ударов когтями. пропустил два укуса, причём последний от вожака, и здоровье стало на глазах улетать. Не стал подбирать выбитые клыки, вновь вернулся в дом и подумнованником нашёл-таки склянку с противоядием. А то жизнь прекратилась. Но застыл ниже половины круга. Использовать склянку восстановления здоровья решил повременить, и как оказалось, правильно сделал. Горшок вновь полон каши, которая ещё и издоровье восстановила. До завершения миссии оставалось таскать путь в поселение, до да клыки подобрать. Это точно не займёт много времени, но торопиться не стал. Отыскал лежбище волков, в старом пне нашёл 200 золотых и только после этого направился по тропинке к поселению. Меня ещё атаковали летучие мыши. За смерть каждый давали по единицы копуту. Зато когда подошёл к воротам, ведущим в посёлок, увидел надпись: Поздравляем! Ознакомительная миссия выполнена. Вы достигли второго уровня. Предлагается распределить очки опыта. Призовые зачислены на ваш счёт. Удачи в игре. И от чего от мировых приключений все так восхищаются? задался вопросом и устало потянулся, а потом посмотрел на часы. Охренеть. Пора банькать. А 2 часа пролетело незаметно. Где тут сохранение? Перевёл взгляд на экран. Если оказываешься в любом поселении, то игра сохраняется автоматически. Однако, оставив без присмотра своего героя, рискуешь. Всё, что у него имеется в торбе, может оказаться украдено. Для безопасности тебе лучше снять номер в трактире или гостинице. Дал пояснение гид. Это не касается золотых монет. Они автоматически зачисляются на твой счёт. Однако, есть возможность перехватить управление безхозным персонажем, и тогда украсть деньги будет возможно. Не совсем понятна логика игрового процесса, если игрок отсутствует в сети. Почему персонаж подвержен риску? Или это попытка приблизить к реальности, когда люди не способны себя контролировать, допустим, во сне? Если так, то и в трактире, или даже в собственном доме нет гарантий, что не нагрянут грабители. Правда, риски меньше, с этим не поспоришь. А другой вопрос что легче взломать аккаунт? Тогда получишь доступ не только к найденному и добытому, но и к финансовому счёту. Хотя, возможно, тут уже ответственность искусственного интеллекта, отвечающего за соблюдение правил. Я пока только погружаюсь в игровой процесс. Выводы делать рано, но масштабность поражает. Если на самом деле имеется возможность получать неплохие деньги, проводя время в сети, то желающих наверняка много. Стражи у ворот поселения приветливо кивнули. Но они не игровые персонажи, чем меня тоже заинтересовали. «Добрый день», — вежливо сказал я. «Здравствуй, странствующий путник», — синхронно ответили те. «Да». Откуда знаете, что таковым являюсь? Поинтересовался у них, стараясь рассмотреть хоть какие-нибудь эмоции на лицах. В верхней части экрана появилась надпись. Имхак, прости, что вмешиваюсь, но хочу напомнить. Визуализация на твоём ноутбуке установлена минимальная. Большинство текстур отключено, в том числе ты не в состоянии насладиться красотами окружающего мира. Ты выполнил обучающий квест Ещё не успел переодеться и купить какое-нибудь другое оружие, ответил один из стражей. А вы от кого поселение охраняете? не удержался я от вопроса. Находитесь здесь ради проформы? Это не так, покачал головой более разговорчивый стражник. Со временем ты всё узнаешь, не спеши. Понял, задумчиво ответил я и уточнил. Могу войти? Платить не нужно? Иди, свободное города любой волен посещать. Но если с собой несёшь незаконную добычу, то будь готов за это одарить стражей. Произнёс молчаливый страж и указал рукой направление. Трактор в центре поселения. Благодарю, буркнул я. В общем-то, ничего интересного, обычная деревня. И игроков тут не наблюдаю, но местные жители, если их таковыми можно назвать, заняты какими-то своими делами. Интересно. Если сюда вернуться через какое-то время, то тот же бородатый крестьянин будет так же колоть дрова. Хозяин, мне бы комнату и немного перекусить, сказал я, переступив порог трактира и подойдя к стойке, за которой лысыватый толстячок в фартуке протирает пивную кружку и о чём-то мечтательно думает. Батюшки, почти прозевал, прости! трактирщик приложил руку к груди и понизив голос, сказал: драим глаз в футбол смотрю до перерыва 2 минуты а счёт ничейный ты за кого болеешь игрок удивился я ага один в этом забытом богами месте зарплата неплохая но рутина замучила думаю податься в город на этом месте долго никто не задерживается слово охотливо произнёс хозяин трактира а потом представился бурган красный так меня кличут имхак ответил я странствующий путник покивал трактирчик. Ну, удач тебе в игре. Заработать не так просто. Требуется удача, внимание и ловкость. Я вот на стандартной зарплате сижу. Не сказал бы, что сильно доволен, но прожить можно. А если обзаведу сетью трактиров или открою ресторан, то и вовсе поднимусь. Он мечтательно причмокнул, а потом нахмурился. Так, давай к делу. Тебе комнату на какое время? Впрочем, он окинул меня взглядом А волен занят любой столик, в моём заведении тебя не тронут. Да и что с тебя возьмёшь? Ты же ещё первого уровня и выполнил не больше пары миссий, верно? Как угадал? Поинтересовался я. А ко мне редко заглядывают высокоуровневые игроки, хмыкнул тот, а потом добавил. Без обид, но встречают по одёжке. Уел, кивнул я. Кстати, могу предложить кое-что из оружия и снаряжения. Как бы между делом произнёс бургер. В три дорога? Ну, малюх дороже, чем в городе или большом посёлке. Но ведь тут конкурентов у меня нет. А потом, тебе ещё предстоит добраться до цивилизации. Неужели не хочешь выглядеть чуточку лучше? Тракторщик внимательно на меня посмотрел. Я только первый уровень преодолел. Начальную миссию прошёл и денег, сам понимаешь, слёзы. Развёл руки в стороны. Воздержусь от покупок. Если только перекусить, дай, чтобы восстановить запас сил. Думаю, ты себе позволишь кружку пива с нехитрой закуской. За 200 золотых готов предложить пенный напиток, вазочку орехов и вяленой рыбы. Устроит? Поинтересовался трактирщик, а потом добавил. Конечно, если желаешь разносолов, то не вопрос. Но ценник, кажется, выше. 200 золотых за такой перекус? Поразился я. «Хм, а если кувшин молока и краюху хлеба?» «Сотню уложишься!» Недовольно вздохнул хозяин заведения. Мелькнула у меня мысль и вовсе купить одну выпечку, да во своясь и отправиться. У какого-нибудь ручья перекушу, получится намного дешевле. «Хм, а почему бы не поохотиться? Впрочем, мне тогда требуется раздобыть лук или арбалет. Оружие какое есть в продаже?» Поинтересовался я. Любое, но не легендарное, эпического тоже не имею, хотя трактирщик хмыкнул: "Ты же даже обычное магическое себе позволить не можешь". "Мне бы простенький лук или арбалет", сказал я. "50 золотых за изделие и по золотому за стрелу или болт". Но он сделал какой-то жест, и на стойке появились перечисленные предметы. Это самые дешёвые. Выбирай. Гм, сплывающие характеристики. Когда брал в руки то или иное оружие, показали, что убойная сила у них никакая. Точность оставляет желать лучшего. Полёт стрелы или болта на десяток метров. Мало того, срок службы и тот ограничен 30 выстрелами. Зато стоит копейки. Вот и надо ли оно, чтобы надеяться на удачную охоту? — А есть что-то похожее на это, но с другими характеристиками? — поинтересовался я, указав на понравившийся арбалет. «Да — До тысячи! — уточнил трактирщик. — Желательно монет за триста, — подумав, ответил я. Со стойки исчезло оружие, и сразу же появилось другое. Два арбалета выглядят хорошо. Характеристики для охоты подойдут, а развалятся, если не ремонтировать, через сто выстрелов. Каждый по 300, как просил, объявил цену владелец заведения. Похоже, он меня задумал обмануть, и это вот даже не скрывает. А продать их потом могу? Ты у меня выкупишь? уточнил я у этого барыги. А легко, но много не дам. Процентов 30 от состояния нового, подтверждая мои мысли, ответил бурген. Хорошо, мысленно скрипнув зубами, решился Беру вот этот, а к нему пару десятков болтов. Ты принял правильное решение, потёр ладони лысыватый толстяк. Переходим к сделке? Задал непонятный вопрос, и когда я неуверенно кивнул, то на экране ноута увидел два окна. В одном выбранное изображение арбалета и болты к нему, а во втором мои игровые избережения. Мне предстояло поставить галочки и подтвердить перевод в 320 золотых. Комиссия при этом оказалась нулевой, но в приписке говорилось, что покупки от 10 тысяч облагаются налогом в 10% и идут на развитие игры. «Отлично! Поздравляю!» – заявил барыга, когда мои деньги ушли на его счет. «Проверь сумку. Там твоя покупка». «Действительно!» В торбе появился арбалит и болты. А ещё возникла надпись, что мне следует через 40 минут сделать перерыв и покинуть игру минимум на 6 часов. Подвёл курсор на вопросительный значок и прочёл следующее: Исходя из параметров игрока и проведённого игрового времени, то необходим отдых. При несогласии требуется заявить, что ответственность за здоровье в реальном мире ложится на плечи пользователя. Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с заявлением. Её в любой момент можно отозвать. Однако, учитывайте состояние персонажа, которому также необходим отдых. Усталость снижает возможности, если только не воспользоваться специальными зельями, которые приобретаются у алхимиков, травников, целителей или у, у любого другого игрока, у которого они имеются. И что это за зелья? отвёл я подбородок, а потом посмотрел на трактирщика. Их много, хмыкнул тот, поняв меня с полуслова. Имеются даже от срамных болезней. Тут и публичные дома есть? Они называются заведениями для досуга, хмыкнул тот, подумал и добавил. Впрочем, владельцы согласовывают вывески с местными властями. Вход в них строго по идентификации. Зато есть вариант найти партнёршу из реального мира и хорошенько тарваться, удовлетворив низменные инстинкты. Ха, виртуальная любовь интересная штука. Он неожиданно понизил голос. А ощущения вполне себе реальные. Как-то на себе испытал. Главное, чтобы супруга не узнала, а то орать начнёт, что деньги выкинул. Кстати, не игровые дамочки ещё те за теницы, но у них расценки «Те еще!» «С реальной-то девкой всегда можно договориться!» «А ты уверен, что партнерша не окажется мужиком?» — хмыкнул я. «И есть определенные условия!» — отмахнулся тот. «Сам поймешь, если решишься!» «Пойми, в этом игровом мире люди живут полноценной жизнью, и многие зарабатывают на пропитание в реальном. Ну, или как твой покорный слуга, подрабатывают. Ты выбрал странствующего путника!» Но далеко не каждый отважится ежедневно искать себе приключения на одно место, не имея постоянного дохода. Впрочем, паря, тебе следует быстрее посетить город, поучаствовать в паре битв с тварями, осмотреться, а потом серьёзно подумать, как дальше поступать. Успешные игроки добывают уникальные вещи и тащат их в реальный мир, где сбываются и живут припеваючи. Но таковых немного. Затраты же на амуницию баснословны. Без доната не обходится. Тут своеобразная экономика, и каждый ищет свою нишу и источник дохода. Ладно, у меня второй тайм начинается. Ты молоко с хлебом будешь? Плати и иди за любой столик. Восемь часов в трактире? Так и быть. Можешь находиться и ни о чем не беспокоиться. Горатьте! Сказав последнее слово, он щелкнул пальцами и передо мной упал свиток. Похоже, это личное изобретение трактирщика, если судить по тексту, в котором пара орфографических ошибок. Боюсь, на эту бумажку, в случае что, никто внимания не обратит. С другой стороны, мне в трактире точно мало что грозит. Если правильно понимаю, то в крайнем случае лишусь оружия и тех золотых, что получил за прохождение миссии. Приветственная тысяча находится на счете или нет? уточнил у гида, который как-то плохо свою работу выполняет и большей частью отмалчивается. "Увы, я оказался неправ. Всё, что имею, находится в моей торбе. Требуется оформить личный кабинет в банке игрового мира, а для этого следует посетить один из его филиалов". Кто бы сомневался, что в глуши нет ни одного банковского служещего, как и самих офисов. Будет ли трактирщик размениваться на такую мелочь, имеющуюся у меня? Не стоит забывать, что это игра, поэтому или снимать у него комнату, либо отправляться в путь. И что мне делать? Слуг спросил и широко зевнул. Все рекомендации давал ранее, прозвучал голос гида из динамиков ноутбука. Выбор за тобой. В трактир стали заходить неигровые персонажи, при этом вполне себе непринуждённо беседуя. дал указания своему герою допить молоко и съесть хлеб, после чего направил его на выход. Хозяину на прощание махнул рукой, а тут тяжело и разочарованно вздохнул. Точно, собирался меня обобрать. Так и ли иначе? Молодой человек обратился ко мне старик с объёмной сумкой. Не желаете прикупить карты? Спасибо, играть не собираюсь, отказался я. Хе-хе. Ты не понял. Это карты местности, различных локаций. Если их активируешь, то поймёшь, где находишься и в какую сторону идти. Уверен, ты даже не знаешь, в какой стране ближайший город. Беру недорого, не прогадаешь. И сколько просишь? Осторожно поинтересовался я. Тебе стандартную или усовершенствованную? Задал вопрос старик. Чем они отличаются? На одной только локация и твоё местонахождение отображается, а на второй прорисованы возможные враги и друзья. Опасные места, нечисть и звери, конечно, цена в 10 раз выше, но, согласись, она странствующему путнику нужнее, позволяет даже засады избегать, если враг не использовал заклинание скрытности, поведал продавец. Цена За локацию Муршанской империи прошу 50 золотом. Но это обычная карта. Думаю, та, которая с дополнительными услугами. Сам посчитаешь, сколько стоит. Старик вытащил из торбы два свитка. Что если торговца пнуть, а карту отобрать? Наверняка у него найдётся немало интересного в сумке. Но сумею ли воспользоваться? Вполне возможно, что и шага не сделаю. Опять-таки, это грабёж средь бела дня. А что тут насчет тюрем? Гмм, таковые и есть. Но большей частью там сидят игроки, достигшие тех или иных высот. Хотя нет. Гид уточняет, что повторная регистрация сложна и стоит денег. В том числе и взымается штраф за нарушение правил. Триста за продвинутую карту, предложил я. Четыреста пятьдесят. Стал охотно торговаться старик. Мысленно поморщился, признавая, что сгруппил. Следовало начинать со ста золотых, тогда бы за триста точно договорились. Ну, в итоге сошлись на трехстах пятидесяти. Как-то деньги быстро заканчиваются, а дохода не видно от слова совсем. Торговец же после совершения сделки предложил приобрести еще карты с теми же империями, которые граничат с Муршанской империей. Отказался, хотя и не игровой персонаж предупредил. Что в предложении уникально, а в следующую встречу он запросит больше. Но я решил сохранить хоть немного денег. Расходы ещё предстоят, а на счету крохи. Это к воле неволей начнёшь работу в игре искать, чтобы штаны купить и пару миссий выполнить. Неужели искусственный интеллект сумел найти необходимый баланс? Пока ничего особенного не наблюдаю, но требуется ещё посмотреть. как происходит игровой процесс с нормального компьютера. Меня и старик обманул. Чуть слышно произнес, разглядывая карту. Из поселения уходят две дороги, каждая из которых ведет в Сампу. Такое название носит небольшой городок. Если правильно понимаю, то в нем порядка десяти тысяч жителей, из которых тысяча из реального мира. Это провинциальный город на окраине империи, Ладно. Сейчас следует где-то на ночлег устроиться, а завтра уже продумать следующие шаги. Разумеется, основная задача скрипт, способный перехватывать открытые файлы и анализирующий код игры. Боюсь, что мой ноут такого не потянет, но попытаться можно. Пока ещё не знаю, как хакнуть Мировые приключения, но потягиваться с искусственным интеллектом очень хочется. Есть ли дыры в защите? Наверняка, раз сразу столько активных пользователей, за размышлениями не заметил, как завел своего персонажа в какую-то чащу. И что удивительно, нос к носу натолкнулся на кабана, на шее которого цепь, а курки явно из серебра. Нежить или обычный зверь? Задался вопросом, при этом проворно прыгнув влево, а потом влез на дерево. Хряк роет носом землю, Злобно на меня поглядывает, при этом его намерения очевидны. Отпускать он меня не планирует. Недолго думая, достаю из торба арбалеты болты, а один за другим отправляю их в зверя. Тот даже ухом не ведет. Выкорчевывает сосну, надеясь, что к его лапам упаду. «Это еще что такое?» Возмущенно вопрошаю, когда из пасти кабана вылетает некая серебристая нить, и обхватывает ствол сосны. Зверюга пятится, сосна трещит, а своеобразная удавка легко проникает сквозь ствол дерева. Тебе бы дровосек обработать. Качаю головой, а сам меняю арбалет на нож. Без раздумий прыгаю сверху, целясь в глаз магической твари. Удивительно, но у меня получилось. Нож вошел в глазницу, похоже, достал до мозга, Но в этот момент ствол дерева обрушился на нас, а серебряная петля захлестнула мои ноги. Удар от полностью заполненного круга жизни осталась самая малость. Лихорадочно жму на единственную склянку, восстанавливающую здоровье. Четверть где-то прибавилось, а вот системное сообщение расстроило. А вы получили ранение, необходим отдых или помощь целителя? «Магическая парализация от петли кабана пройдет через шесть часов реального времени». «И как это понимать?» — задался я вопросом. «Гид, где ты там? Чего молчишь? У тебя нет ни одного подходящего зелья, чтобы продолжить игру. Если кто-нибудь найдет твоего персонажа и излечит, то сумеешь продолжить. Пока же отдохни и еще раз подумай над заменой оборудования. Ты многое упускаешь и не чувствуешь атмосферы». Предлагаю посетить одно из игровых кафе, расположенное поблизости с общежитием. Произнёс компьютерный помощник и уточнил. Вывести на экран его местонахождение. Нет, спать лягу. Отмахнулся от такого предложения и ещё раз зевнул. Устал что-то. Гид начал сбивчиво говорить, но я захлопнул крышку ноута. Есть над чем поразмыслить. Посмотрел на недопитый вискарь. И слевшую на блюдце сигару и недоеденный ужин захотелось ругнуться ведь денег за так называемую самокрутку заплатил прилично а затянулся пару раз да и то мне не понравилось курить что ли бросить потёр грудь а потом нашёл в себе силы и сходил в ванную в комнатах соседей тишина те или дрыхнут или играют я так с ними и не познакомлюсь Ничего, пока ещё плохо знаю, как тут всё устроено, лишний подозрение вызывать не хочется. Удивительно, что Виктория ничего не заподозрила, но я её относительно быстро из комнаты выставил. Спал без кошмаров, зато утро началось с наглого стука в дверь. С трудом глаза продрал, широко зевнул и крикнул: "Чего надо? Открывай! Если через минуту не впустишь, то попрошу дверь выломать". Раздался в ответ радостный голос Виктории. «Я же посчитал, что от тебя отделался!» Чуть слышно буркнул и решил не рисковать собственностью университета. Только я замок отщелкнул, как Вика ввалилась в комнату, таща два объемных пакета. «Привет!» — бросила мне. «Уф, устала стучать! Ты что, дрыха еще? Не поняла?» Почти сразу же в ее голосе послышалось удивление. «Вечеринку устроил, а меня выгнал? И как это называется?» «Это о чем ты?» Возмутился я. «Об этом!» Выпустив из рук пакеты и указав на стол, произнесла девушка. «Как это понимать?» «Хм, ну, не убрался вчера. Точнее, уже сегодня лег-то под утро». «А тебе-то какое дело?» Поинтересовался я. «Эх, ты не в курсе, но теперь за тебя отвечаю». Понурилось это стихийное бедствие. При этом из-под упавших на глаза волос, косясь на меня. "С чего бы?" широко зевнул и потёр щёку. "Хм, щетина мягкая, не колючая, но побриться надо. А ещё лучше встать под душ, размяться и устроить пробежку. Телу необходимо дать физических нагрузок." "Ну, так получилось, это долгая история. А потом мы же тебя сбили, верно?" заявила гостья. "Допустим, осторожно заметил я. «Ты пострадал, одежду порвал, опять-таки еще от травм не отошел. Позаботиться о тебе кроме меня некому, правильно?» «А что вчера не позаботилась?» подозрительно спросил явно что-то замыслившую Викторию. «Так то случилось вчера?» протянула та, почему-то радуясь после внимательного осмотра стола. «Так ты один бухал, а чего так мало выпил? Травмы не дают или из тех, кто рюмку...» панюхал и упал. Стоп, рыкнул я. Давай сначала. Зачем ты здесь? Так позаботиться, сказала уже. Развела она руки в стороны и так невинно поморгала, что захотелось её пожалеть и по голове погладить, а то вот-вот заплачет. Слушай, я уже не маленький, сам справлюсь. А вчера выяснили, что никто никому ничего не должен. Попытался урезонить девушку. Мы забыли, что твоя одежда пострадала, а это убытки, поджала она губы. Прости, но не желаю оставаться должна. Она Ленгонько пнула один из пакетов. Прикупил тебе немного шмоток, а то, прости, в твоих нарядах только народ пугать. Пока я размышлял, как от гостя избавиться, та плюхнулась на стол, поставила на колени ноут и без спроса его открыла. На заставке скриншот из игры и окно для входа. Какой логин и пароль? Деловито уточнила Вика. Нахальство второе счастье, хмыкнул я. Ага, мне это известно. Отец частенько повторяет. Ты бы слышал, как он вчера орал. Девчонка мечтательно глаза закатила. Некоторые выражения впервые услышала, но не поняла их предназначения. Залогинься. Хочу посмотреть на твои успехи или похвастаться чем. Гм, времени прошло достаточно. Мой персонаж уже должен очнуться, ну, если его никто не нашел и не убил. Тогда трофеи плакали, а за магические серебряные клыки точно выручу неплохо. Только вчера играть начал. Подошел я к девушке и отобрал у той ноут. Ввел свои данные, чем вызвал удивление у Виктории, когда набивал длинный пароль. Почти сразу на экране появилась та же локация и мой персонаж, восседающий в позе лотоса на туши кабана. «Ты только начал и завалил вожака серебряной стаей?» – удивилась девушка. «Как сумел!» «И какой бонус выпал?» На экране возникло несколько сообщений. Мне повысили сразу четыре уровня. Выдали награду за поиск и уничтожение нечисти и ее босса. Пять тысяч золотом. Это много или мало? Пока не готов ответить. Зато рядом с тушей сверкает томулет, который образовался, когда на наших с девушкой глазах и с пасти хряка выпали клыки и превратились в подвеску на цепочке.